От его глаз разбегались лукавые морщинки. Весь искрился весельем, рот был растянут в улыбке, но глаза, глаза, настороженно разглядывающие собеседника, были внимательны и холодны. Зигфрид мог бы и не отвечать на приветствие. Глаза пришельца красноречиво говорили о специфике его работы. — Да, я не ошибся, — подумал Мельцер ответил он, но я его близкий друг, и господин Рейнхард просил меня приехать вместо него. Казалось, Толстячок даже обрадовался. Очень любезным с его стороны. Очень, повторил он, и, не меняя тона, предложил. Давайте пройдем ратуше Шагов двадцать они сделали молча, искоса поглядывая друг на друга. Зигфрид терпеливо ждал, когда, наконец, пришелец и говорит. Толстячок как-то странно выдохнул, И тихо начал. «Вы, очевидно, уже осведомлены, для чего нам понадобилась эта встреча?» «Да», — честно ответил Мельцер, — «я в курсе. Правда, до этого я считал, что можно обойтись и без нашего участия в этой операции. Однако я, видимо, ошибался. Иначе федеральному правительству не пришлось бы прибегать к нашей помощи». «Вы правы». — быстро согласился пришелец. — Обстановка сейчас накалена. Особенно после событий 6 октября все ждали какого-то акта. Мы принимали меры безопасности, но предусмотреть все не смогли. Канцлер лично обратился к господину региональному комиссару с просьбой о помощи. — Всякие неожиданности должны быть полностью исключены, — подчеркнул он беседе со мной. «Гибель заложников может вызвать большие последствия, и не только в нашей стране». «А почему эта операция не поручена группе Вильгенера?» — спросил Мельцер. «Группа ГСГ-9 уже подключена к этому делу. Для борьбы с террористами министром внутренних дел ФРГ Геншером 23 октября С 1973 года была создана группа ГСГ-9. Ответил собеседник, останавливаясь у ратуши. Однако наше правительство хотело бы иметь гарантии. «Посетители известны?» — хмуро спросил Зигфрид, решив, что пора переходить к делу. «Да, это красная группировка террористов-анархистов. РАФ». «Неужели коммунисты?» — недоверчиво хмыкнул Мельцер. — Они такие же коммунисты, как Йозеф Штраус, — сострелил его собеседник, хотя и называют себя красными. И, довольный своей шуткой, громко расхохотался. — Впрочем, это меня не касается, — холодно бросил Викфрид. — Вы же знаете, мы не вмешиваемся в политику. — Конечно, конечно, — поспешил согласиться с ним его спутник, резко обрывая смех. — Мы строго предупреждены обо всем. Похитители выдвинули условия? Да, они требуют освобождения своих главарей. Где они сейчас? Кто? Похитители? Арестованные. Во внутренней тюрьме Штамхайма. Бадер и его товарищи? Да. Значит, этого же хотели и посетители шлейера Коротко бросил Мельцер, подчеркнув предпоследнее слово. Тут его собеседник остановился. Улыбка сползла с его лица, и оно приняло испуганное выражение. Очень испуганное. «Почему хотели?» — осторожно спросил он, меняясь в лице. «Почему?» — «Потому что швейера уже нет в живых!» — очень тихо ответил Мельцер. «Откуда? Откуда это вам известно?» — жалобно простонал толстячок ведь об этом знали несколько человек. «Я догадался», — пошутил Зигфрид, холодно глядя на него. «Вы знали, с кем имеете дело. Давайте откровение и по существу». «Шлеера прятали в Пёльне. Мы получили телекс, где указывалось точное местонахождение Шлеера. Кто дал телекс, нами до сих пор не установлено. Хотя теперь я начинаю понимать». Казалось, собеседник Мельцера потерял всякий интерес к разговору. Так тихо и невыразительно он говорил. «И вы, конечно, не успели?» «Да, не успели. Группа Вегенера ворвалась в дом в тот момент, когда террористы пристрелили своего пленника».